«Теперь ты понял, почему я так уверенно говорю, что меня изберут подавляющим большинством голосов. Я пообещаю в случае моего избрания не брать арендную плату за землю. И я тебе говорю, за меня проголосуют все». Из холла появился Муха и вернулся на свой диван. «Все в порядке?» – поинтересовался он. «Клиент спокоен?» «Мы близки к взаимопониманию», — заверил Томас. «На кой ты мне все это рассказываешь?» — спросил Краб. «А ты не понял? Я хочу, Стас, чтобы ты финансировал мою предвыборную кампанию». «Я?» — удивился Краб. «С каких хренов?» «Потому что я тебе доверяю и не сомневаюсь, что ты оправдаешь». «Мое доверие». «А мне-то какой с этого навар?» «Здрасте. Серьезный бизнесмен, а не врубаешься в элементарные вещи. Ты сам говорил, что вам нужен свой депутат в риге -Когу. Я и буду этим депутатом. Я, Стас, очень выгодное вложение капитала. Ты вникни. Я буду лоббировать нужные тебе законопроекты. А иначе не буду». Иначе буду требовать повышения таможенных пошлин на продукты питания, чтобы поддержать отечественных производителей, и твой бизнес накроется медным тазом. Я тебе дело предлагаю, и всего за пятьдесят тысяч баксов. — За сколько? — переспросил Краб. — За 50 кусков зелени? — Ну да, — подтвердил Томас. — Потом, возможно, понадобится еще... «Но пока только полтинник. Правда, срочно. Лучше сегодня». «Сегодня?» «Сегодня». «А до завтра не подождешь?» «Могу. Но лучше сегодня». «Ну, хватит», — отрезал Краб. «Пошутили и хватит. И скажи своему Аргусу, чтобы не хватался за пушку. У них в России, может, так и ведутся предвыборные кампании, а у нас они так не ведутся. Мы все-таки, блин, Европа. И у нас, блин, демократия». «Значит, не хочешь быть моим спонсором?» — огорчился Томас. «Не хочу». «Ты хорошо подумал?» «Хорошо». «Нет?» «Нет». Томас разочарованно развел руками. «Тогда придется зайти с другой стороны. Видит Бог, я этого не хотел. Но ты меня, краб, вынудил». «Я тебе не краб, а Стас Анвельд». «Нет». — сказал Томас. — Ты был для меня Стасом Анвельтом до того, как сказал «нет». А сейчас — краб, и я буду разговаривать с тобой, как с крабом. Я не хочу этим тебя унизить. Я просто возвращаю наши отношения на некоторое время назад. — Кончай финсить, базарь по делу. — Это и есть дело. — Все мы, краб, бываем говном. Такова жизнь. Кто больше кто меньше, кто чаще, кто реже, но это, к сожалению, неизбежно. «Говори за себя», — посоветовал Краб. «За себя я могу сказать сам. Если ты бываешь говном, то это твои дела». «А ты?» «Нет?» «Нет». «Ты заставляешь меня говорить вслух неприятные для тебя вещи. Я надеялся, что ты и без слов поймешь. Не хочешь понимать. Придется сказать». Мы оценим ситуацию со стороны, взглядом незаинтересованного наблюдателя. Вот Муха и будет этим наблюдателем. Представь себе такую картину, — продолжал Томас, обращаясь к Мухе. Один человек отмазывает другого от тюрьмы. Он бьется со следователем, как гладиатор, и в конце концов побеждает, и идет на зону в гордом одиночестве, но с сознанием исполненного долга на целых полгода». «Гонишь понты!» – перебил Краб. «Если бы ты меня не отмазал, то получил бы до четырех лет!» ну и ты получил бы вместе со мной до четырех лет по статье 147, часть вторая пункт А. Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору. И вместо того, чтобы налаживать свой бизнес... Валил бы лес в коме АССР, столица Сыктывкар, где конвоиры строгие и грубы. И как же за это отблагодарил меня мой напарник.